«Да и вообще не город, а какая-то сельская местность». Воздух был прохладный, покалывал кожу и пах как-то по-особому терпко. Отец обернулся к нему и со смехом сказал «Чудишь? Верещатниками повеяло». «Верещатники? Какие они?» Он пытался разглядеть их, но почти все окно загораживал чемодан. Мать и отец о чем-то говорили между собой.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 «Вы еще их не знаете, где что плохо лежит, а не тут, как тут», — говорила женщина. «Главное, не забывайте запирать кладовую, а то эти красавцы, как придут ночью, сразу туда наведаются. Особенно, если холода начнутся. А уж снег выпадет, точно объявятся известные воришки». Бен сразу понял, о ком идет речь. «Значит, верещатники — это просто разбойники. Ватага грабителей, которые промышляют по ночам.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 Он забыл, за что его выпрали. Он забыл о Воровской в атаге, о братьих-вещатниках. Все мысли куда-то ушли. И если скоро не будет ничего, и пусть не будет ничего. Глава вторая. Проснулся он внезапно. Сна не было ни в одном глазу. В щель между занавесками светила луна.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 Бен, конечно, не знал, который час, но интуитивно чувствовал, что родители давно уже спят и что утро настанет еще не скоро. Он не мог оторвать глаз от красавцев-верещатников. И никакие они не воры. Разве воры могут держаться так независимо? Угощение Бена они приняли с достоинством и, поев, не собирались приближаться и тем более рыскать вокруг, как выразилась женщина. Как и Бен, они обходились без слов».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 Они не знали, что он угощает их от чистого сердца, а заодно хочет досадить родителям. Разломив хлеб пополам, он подошел к самому младшему, ростом разве чуть повыше его самого, и протянул ему пол хлеба. Он был уверен, что теперь-то они поймут. Малыш-верещатник шагнул вперед, взял хлеб и, съев все до последней крошки, с любопытством посмотрел на Бена. Потом он мотнул головой,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 И Бен побежал дальше, пока не нагнал ту золотисто-рыжую мамашу с растрепышем сынком, которая понравилась ему больше других. Когда он поравнялся с ней, она приветливо кивнула ему, словно подтверждая, что теперь он принят в их компанию. Бен то шел, то бежал по снегу, стараясь не отставать от нее. Отец был по-прежнему впереди всех и вел их прямо к холману. Он умел каким-то честьем выбирать дорогу, обходя самый глубокий снег стороной. Он держался вдоль наезженной колеи, которая шла между снежных наносов, и вскоре вывел их на гребень холма, откуда открывались широкие вольные просторы. Знакомый луг остался далеко внизу и уже был едва различим. Вскоре он и вовсе скрылся из виду. Здесь было пустынно и дико ни домов, ни людей,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 Бен не понимал ее языка, но, должно быть, по звукам, вырывавшимся из его горла, она догадалась, что ему больно идти, потому что она молча отвернулась и слегка замедлила ход, приноравливаясь к его шагам. Бен с облегчением перевел дух, ему не хотелось ковылять позади всех со старой бабкой. Гребень холма вывел их на заброшенную проселочную дорогу, по бокам которой высились снежные сугробы —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 Правда, они привыкли спать на земле, а я еще нет. Одна из мамаш как раз та, что ему нравилось, решила улечься рядом с сыном. Широкая, уютная, она напоминала Бену женщину, встретившую их прошлым вечером на пороге крытого соломой дома. Та женщина была такая добрая, но эта мамаша была, конечно, красивее, даже гораздо красивее его собственной матери. Он секунду помедлил,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 Взошло по-весеннему яркое солнце, и Бен открыл глаза. Еще немного, и стало совсем светло. Старая бабка поднялась раньше других и уже ковыляла на негнущихся ногах, как немой укор соням. Словно устыдившись, остальные тоже начали вставать. Дети поднимались неохотно. Они не прочь были поспать еще часов-другой. Завтракать было нечем, а Бену очень хотелось есть. «Где раздобыть еды?»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 Ближняя к Бену мамаша что-то сказала вполголоса полголоса соседки, и семейство сбилось в тесный кружок. Теперь все зависело от отца. Бен, затаив дыхание, наблюдал за происходящим, и ему было страшно. Чужак ему не понравился, у него был угрожающий вид. Пришелец сделал несколько шагов вперед, и вдруг, безо всякого предупреждения, налетел на отца. И они сшиблись и закружились на месте, меся снег под ногами